Глава 22. Руян. 6651 год от сотворения мира в звёздном храме. За окном падал снег. Я сидел за столом в помещении, которое называл кабинетом, и смотрел на расположившуюся напротив человека. Это была пожилая, но всё ещё красивая женщина благородной крови. Мальмфрида, Мстиславна. Несколько дней назад она приехала на Руян с неофициальным визитом и письмами от датских ярлов к Викамиру. Верховный жрец Святовида и бывшая норвежско-датская королева встретились, а я в это время находился рядом. Хотел уйти, дабы не мешать тайным переговорам. Однако старый волхв оставил меня. Поэтому о чём шёл разговор, я знал и услышал для себя много интересного. и познавательного. А когда Векамир и Мальмфрида заключили предварительное соглашение, жрец попросил меня об услуге. Пусть дочь Мстислава Великого, которая прибыла на остров Инкогнита, погостит у меня в Черуже всего седмицу, до тех пор, пока не пройдёт большой совет венецких князей и воевод, после которого Волхв даст Мальмфриде окончательный ответ. погостить, так, погостить. Я был не против. Вчераше тихо, спокойно. Чужаки там не появляются, а воины Мальмфриды находятся в Ральцвике. Католические шпионы, которые наверняка знают, кому они служат, присматривают за ними, но самой хозяйке не видят. Так что священнослужители даже если захотят, ничего ей предъявить не смогут. Пока Мальмфрида отдыхает у меня в тереме, мы много общаемся. говорим о политике и обсуждаем перспективы развития датско-венецких отношений. Затрагиваем русские княжества и христианскую церковь как ортодоксальную ветку, так и католическую. Иногда она пытается аккуратно разузнать, почему векомир мне доверяет и откуда я вообще взялся. Однако поймать меня на слове трудно, я все время на чеку и лишнего не болтаю. У нее в жизни свой интерес – Ведь она представитель вчерашнего врага и возможного временного нейтрала, а я нахожусь на другой стороне баррикады. Так что с этой мадам разговаривать интересно, но всё должно быть в меру. Вот и сейчас сидим и попиваем горячий взвар, болтаем ни о чём, и порой она задаёт мне скользкие вопросы. Хитрее женщина, которая по меркам своего родного века обладает острым умом, Но я все её ходы вижу на пару шагов вперёд. Хороши у тебя в звар. Отпив из расписной глиняной кружки, произнесла Мальмфрида, кидая взгляд в окно и плотнее закутываясь в соболиную накидку. Чувствую смородину, вишню и мёд. Но есть что-то ещё. Если интересно, спроси мою жену, ответил я. Мне неизвестно, что она добавляет. Вкусно, да и ладно. Я бы спросила. Однако она все время с ребенком, а когда мы встречаемся, нереет, почти не разговаривает, хотя я обращаюсь к ней на родном языке. Это понятно, что на родном. Ибо мама у тебя мстиславна, шведская принцесса Кристина. Об этом все в курсе. Мимоходом мелькнула у меня мысль, и я постарался отделаться с... от гостей пустой фразой. «Мне редь привыкла быть одна, вот и молчит». «Нет, нет, Вадим. Она отмалчивается только в моем присутствии, а с другими гостями и домашними весела и приветлива. Наверное, от того, что она считает меня чужачкой. Может быть, Мольмфрида Мстиславна». «Но это ведь не так. Я славянка, а значит, своя?» «Ага». «Знаем мы таких своих», — подумал я. «Свои за родину сражаются. Они на родной земле живут и детей славянскими именами называют. Мне Ястреб, он же не мой, свой. Его жена, вдова погибшего под Орхусом Варяга, которую он вместе с двумя дочками замуж взял, своя. Пропадающий на бумажном производстве Ставр Блажко, свой. Старый новгородский воин, славуто Мох, и ставший ему приемным сыном Матери, рыжий тарарин свои а ты, мадам, живёшь там, где тебе лучше и там, где привыкла. Хотела бы давно на русь уехала бы или где-то в наших краях обосновалась, но нет. Ты проживаешь в своём ютландском замке, а интересы норвежцев и датчан ставишь выше венецких. Впрочем, свои мысли я оставил при себе. Векамир велел быть с ней вежливым и свести знакомство. глядишь, пригодится. И так как я ему доверяю, значит, так и будет. Поэтому я вежлив. Да, ты своя. Не вступая в спор с женщиной, согласился я. Однако ты католичка. А моя жена в прошлом немало от них претерпела и даже была вынуждена принять крещение. Поэтому она и на верцам не доверяет. Значит, не ред христианка, удивилась гостья. Была Если кто-то крещён, значит это на всю жизнь. Не согласен. Мы стоим за родную веру, Мальмфридом Стеславна, и прекрасно знаем, что человек не рождается рабом. Поэтому на протяжении всего жизненного пути он может выбирать и менять богов. При этом кому-то достаточно сказать всего лишь одно словечко и посетить храм, чтобы это понять, а иной идёт к такому решению долгие годы, и для смены небожителя Должен совершить какие-то обряды. Этого не может быть. Тогда давай рассмотрим твою веру. До принятия христианства Даны, Норги и Свионы были язычниками? Да. Но они смогли поменять небесного покровителя. Прошли через крещение и так отреклись от старых богов. Значит, всегда можно вернуться назад. Правильно? Получается? Да. Вот и выходит, что свобода воли остаётся с нами, несмотря ни на какие запреты и внушения. Всё просто, и не надо придумывать сложности. И что? Твоя жена прошла через какие-то обряды? Нет. Нерет это было не нужно. Она родилась язычницей. Родная вера в ней сильнее непонятного католицизма, и этого достаточно. Мальмфрида сделала очередной глоток взвара, поставила крошку на стол, поправила выпавшую из причёски прядь волос и спросила: А вот интересно, там откуда ты родом? Люди так же считают. Вопрос, который Мстиславна задала самым обычным ровным тоном, как бы ни взначай, был с подвохом. Это ясно. Поэтому я усмехнулся, И мотнул головой в сторону окна. Мой дом Руян, а здесь всегда так было. Задаётся мне, что и ты не хочешь быть со мной откровенным, Вадим. Ведь ты не варяг. Это я вижу так же ясно, как и то, что ты прирождённый воин, который служит одному из старых богов. Скажи мне, из каких ты краёв? И почему Векамир, этот старый ненавистник христиан, Так верит тебе. Э, почему-то решила, что я не из племени ранов. Признаков много. Говор, манеры и отношение к людям. Ты всё воспринимаешь совсем не так, как варяги и живёшь по-другому. Вон. Она кивнула на печь в углу комнаты. Даже очаг у тебя не такой, как делают руянцы. А значит, печники мастерили его на заказ. Кроме того, за тобой нет большой семьи. Ты начинаешь всё с самого начала. Ещё пару лет назад о тебе никто не знал, а теперь имя Вадима Сокола из Рарага гремит по всему Венецскому морю. Так уж и гремит. Да, слишком ты удачлив и расчётлив. Не так давно рядовым воином в Сикту находил, а теперь один из самых сильных зеландских владетелей, о которых при дворе моего пасынка Свена Эстрицена только ленивый не слышал. Так что нет, ты не с Руяна. И вообще, не с берегов Венецкого моря. — А сама-то что думаешь по поводу моего происхождения? Продолжая улыбаться, спросил я собеседницу. В одном из замков моего первого супруга Короля Сигурда жил скальд Гуннар, которого он привёз из святой земли. Этот сказитель был очень стар, настолько, что помнил ещё прадеда моего мужа. И я видела его всего несколько раз. Однако он мне запомнился, потому что его истории были интересными и правдивыми. А одна запомнилась особо, так как Гуннар рассказал о своей жизни Не всегда он был певцом. В молодости служил в варяжской гвардии императора Рамеев. Немало подвигов совершил храбрый Норк. Как-то раз его сотню послали далеко на восток. Гвардейцы должны были добраться до сказочной горной страны, где правит великий волшебник, текут молочные реки и растут сады, в которых есть плоды, продлевающие жизнь человека. Войны поклились доставить эти чудесные фрукты государю и пошли через земли сельджуков и газневидов в горах, верхушки которых задевали облака. Прошёл год, другой отряд терпел нужду и холод, голодал и бился с войнами иноземных государей. И наконец они нашли эту сказочную страну, крохотное княжество в одной горной долине, куда трудно добраться, потому что торных путей не было, а вокруг бродило множество огромных и злых волков. Только в этой долине не росли молодильные яблоки, а в реках текла обычная вода. Воины были разочарованы и собирались вернуться в империю. Однако местные жители не отпустили их. И тогда гвардейцы решили вырваться с помощью оружия. Но против них Вышли могучие бойцы, каждый из которых был равен трём воинам ромейского государя. Произошла жестокая битва, все северяне полегли, и только Гуннар выжил, потому что его приняли за мертвеца и бросили на заснеженном перевале. Женщина прервалась, а я поинтересовался: "И какое отношение эта история имеет ко мне?" Мальмфрида хмыкнула. Гуннар сказал, что обитатели чудесной страны были винедами или русами. Они говорили на том же языке, что и варяги из гвардии императора, только немного иначе. А ещё он добавил, что правитель этого народа, князь Оборотень, лично срывал с тел гвардейцев кресты, у кого они имелись, и клялся, что Запад ответит за пренебрежение верой предков. Он очень гневался и кричал, что вырастет погибель носителей креста и пошлёт против европейцев и мусульман одного из своих потомков, рядом с которым на белоснежном жеребце будет скакать сам бог войны. А викинг не думал, что эта угроза ничего не стоит. Нет. Сказитель верил, что рано или поздно с востока придёт великий завоеватель который сметёт со своего пути все преграды, и он боялся этого. А потом, когда Гуннар умер, я сама не заметила, как подспудно тоже стала верить в приход карателя. Это не я, развёл я руками. Честное слово. Понимаю, что не ты, ибо твой бог предпочитает гнедых жребцов. Но ты можешь оказаться разведчиком. который наблюдает за тем, что происходит в Европе, и готовит винедов к приходу того, кто рядом со своим походным шатром станет держать белого жребца. Мальмфрида сделала паузу, смерила меня оценивающим взглядом и спросила: "Так ты разведчик?" "Нет, я сам по себе". "Значит, ты не хочешь говорить о своей настоящей родине?" Повторяю Мальмфридом Стеславна, моя родина Руян, хотя вырос я на Руси и много путешествовал. Отсюда несколько иная речь и манеры, а ты придумываешь себе лишнее. Тяжёлый ты человек, Вадим. Женщина встала. Пойду прогуляюсь. Охрану выделить не стоит. Я буду во дворе. Как скажешь, дорогая гостья. Посланница датских ярлов вышла, а я остался сидеть, мелкими глотками пил взвар и думал: есть ли истина в рассказе норвежца Гуннера? Кто знает, очень даже может быть. Взять хотя бы историю Темучина, более известного как Чингисхан. Он потомок Баданчара, который произошёл от матери Аланго, а её любовником, если верить многочисленным степным легендам, Бог сам солнечный бог, приходивший к женщине в образе жёлтого человека, а покидавший её в виде жёлтого пса. Вот тебе оборотничество и не свойственная монголам внешность Чингисхана. А если вспомнить, что вблизи Шатра великого завоевателя всегда стоял белый конь, на котором сидел невидимый бог войны Сульде, то это ещё одна параллель. Правда говоря, о белом коне Мальмфрида подразумевает жребца из храма Святовида, а о монголах ничего не знает. Такие вот расклады, и при желании под эту теорию можно подвести некоторую базу, но, по-моему, не нужно, не до того сейчас. Поэтому история Гуннера Гвардейца не более чем интересная быль, которую и позже я перескажу Векамиру или Огнияру. Ладно. К бесам досужей беседы и по басёнке. Хватит. Допивая звар, взбодрил я себя. Пора подумать о делах, а то завтра на основе собранных ОБК и мной сведений надо предоставить верховному жрецу Святовида устный доклад о положении дел в районе Венецкого моря, так сказать, свежий взгляд со стороны. А ничего ещё не готово. Мысли есть, и данных хватает. Однако пока всё разрозненно. А докладывать необходимо кратко, чётко и по существу. Дабы Волхв увидел общую картину моими глазами и за сутки до большого совета вождей успел переосмыслить то, что я ему скажу. Он, конечно, человек умный и делает для спасения своего народа и родовых богов всё, что только возможно. Но от хорошего совета старик не отмахивается и ко мне иногда прислушивается. Вроде бы в мелочах, но от мелких замечаний порой зависит Очень многое. С чего начать? Пожалуй, с предложений Кнуда Магнусона и Свена Эстрицена, которые передала Викамиру «Моя нечаянная гостья». Датские ярлы, которых поддерживали Шарль Пантиньи и бременский епископ Адальберт, редкостные сволочи, постоянно засылающие к нам шпионов, смогли договориться со своими германскими соседями, фальцграфом Фридрихом Саксонским и, и галантинским графам отдольфом шауенбургским аристократы священной римской империи готовы покинуть ютландию и сакс отказывался от всяческих претензий на датскую корону а местные ярлы один из которых уже метил в короли обязались выплатить им дань и поддержать немцев в весеннем наступлении на столицу бодричи и зверен в итоге все остались довольны по крайней мере внешне Священнослужители примирили католиков. Даны смогли более-менее спокойно вздохнуть и немного прийти в себя. А германцы, которых церковники вновь перенацелили на винедов, получали возмещение своих финансовых потерь и поддержку датчан в очередном Дранкнах-Остен. Вот только Кнут, который уже побывал в плену, и предавший тамплиеров ярл Свен после череды поражений стали немного умнее, чем раньше, а главное осторожнее. Несмотря на посылы Шарля Понтиньи и Адольберта Бременского, они воевать не собирались. Слишком велики датские потери территориальные, финансовые и людские, и оба вождя прекрасно понимали, что если и воевать с винедами, то лет через 5, не раньше, а иначе королевство может попросту прекратить своё существование. поэтому они прислали к нам Мальмфриду Светом Стиславну, которая их послание передала дословно. Мы враги, а иначе и быть не может. Слишком много крови между нами. Но поступим по чести. Весной против вас выступят войска Фридриха Саксонского и Адольфа Гольштейнского, а также отряды Германа фон Шталика, Хартфига фон Штаде, Оттона Аминц-Лебенского архиепископа Отльберта Бременского, наёмники из Хальберштатта, Мюнстера, Мёрзебурга, Гамбурга и Магдебурга, тамплиеры из Франции и вольные рыцари со всей Европы. Цель германцев зверен. Дотчани в этой войне участия не примут. Мы хотим нерушимого мира сроком на 10 лет. Мы признаём потерю Зеландии, Мена, Лолани, Фальстера и Борнхальма. но требуем неприкосновенности остальных исконно датских земель договор должен быть тайным и будет заключён между князем племени равов Мстиславом Весловитом с одной стороны и королём Дании Кнудом V Магнусоном с другой таково наше предложение если оно вам по душе да будет между нами временное примирение если же нет даны станут драться до конца Слова сказаны. Чего-то подобного руянские жрицы им Стислав Весловит ожидали уже пару месяцев, и вот свершилось. Даны попросили мира на определённый срок и обозначили свои условия, которые были нам выгодны. И хотя слову ярлов верить не стоило, несколько лет они будут заняты своими проблемами и восстановлением численности флота. Пусть трудятся А мы добивать их не намерены. Ибо уничтожив датчан, венеды надорвутся, а земли данов захватят немцы, которые используют Ютландию как плацдарм для создания собственных военно-морских сил. Значит, да будет мир. Далее Норвегия. Жители этого королевства в большую политику не вмешиваются, и церковь норгом пока не указ. У них своих проблем хватает. А если учесть, что в данный момент после смерти Харальда в Норвегии сразу три короля-соправителя: бастард прежнего государя, десятилетний Сигурд Харльсон, восьмилетний Инги Харльсон и прибывший в прошлом году из Шотландии восемнадцатилетний Эйстейн Харльсон, то им не до войны. Главное, чтобы их не трогали, и они никого трогать не станут. И хотя нельзя сказать, что норвежские ярлы Рады видеть варягов в Скирингасале. Выгодная торговля им интересна, и немало горячих скандинавских хирдменов готовы бросить родные края и отправиться на Руян или в Зеландию. Жажда приключений и наживы манит активных мужчин. Поэтому они идут за тем, кто смел, удачлив и готов делиться с ними добычей. Так всегда было, так есть и так будет. Следующее государство-сосед – Новгородская республика, которая в этом году опять прижала к себе Псков с окрестностями. Тамошнее купечество очень хорошо наживается на добыче венедов и перепродаже трофеев на Русь и дальше, в Степь и при Черноморские страны. Сюда отправляются переселенцы и идут караваны с оружием и продовольствием, а новгородцы получают наши товары – руянский янтарь и померанскую соль. шведское железо и норвежскую посуду из жеровика. И могут использовать для стоянок венецкие порты. Поэтому все довольны, и я в том числе. Ибо своих крестьян, десяток корабелов и полсотни воинов, среди которых оказалось сразу семь подсылов к князю Игоре Черниговского, зеландский феодал Вадим Сокол получил в срок. В следующем году по весне ещё человек 300-400 приедет, опять мастеровые строители и крестьяне с дружинниками. И можно сказать, что канал по переселению набивается устойчивый. Кстати, не только у меня, но и у волхвов, ведь только этой осенью они получили полторы тысячи новгородских язычников, которые расселяются на острове Борнхольм, где Викамир планирует начать разработку местных гранитных каменоломен. В общем, с республикой контакт налажен, и единственная проблема – Это республиканские ушкуйники, которые, подобно лихим норвегам, начинают перебираться поближе к Руяну. Причины этого уже названы: слава и добыча. Соответственно, для нас это хорошо, ибо клинки новгородцев нам нужны. Да и для совета господ вроде неплохо, так как город избавляется от буйных повольников. Но с другой стороны, ушкуйники один из составных элементов республиканского войска. и лишаясь их, Новгород немного слабеет. Впрочем, нашим общим делам это пока не помеха, а значит, сотрудничество продолжается и набирает обороты. За Новгородом независимая Польша. Там князь Кесарь Владислав снова начинает драку с братьями и опять зовёт на помощь чехов, германцев и киевлян. Все волот Ольгович мнётся и трётся, но соглашается оказать старшему Пясту поддержку. А вот Моравы с немцами упёрлись и вместе с католическими священнослужителями склоняют его к новому походу на винедов. Однако Владиславу плен пошёл в прок. Он видел, какой ужасной смертью погибали его вассалы, братья 그리фины, и этот урок был усвоен. По этой причине князь Кесарь на новое наступление не решается, хотя это ненадолго. Рано или поздно его сломают, и он все равно попытается отбить помиранию. Но, как докладывает наша разведка, усердствовать князь не станет, будет тянуть время и наблюдать за дракой крестоносцев с язычниками со стороны. Венедов это должно устроить. Вот только нам прекрасно известно, что церковники тоже не дураки, а раз так, они многое понимают. И из этого следует, что если Владислав Пяст станут кочевряжиться и вас скорее всего просто уберут, смахнут с политической шахматной доски, словно битую пешку и забудут. После Польши одним пакетом рассматриваются Прибалтика и Финляндия. В этом году на помощь в недом приходили прусы, которым воевать на нашей стороне понравилось. Правда, Прибалты понесли серьёзные потери, но за осень и зиму они их восполнят. И уже весной возле Руяна появится новая языческая флотилия. Не 5.000 воинов, а гораздо больше. Если дипломаты из Волхвов, Перуна и Велеса, наиболее близкие к пруссам культы, правильно считают, то приплывёт 8-10.000 мечей. Откуда столько? Да всё оттуда же, из лесов. Ведь в минувшем военном сезоне, кстати, забавное название надо запомнить. Под командой Пикттаита были представители нескольких отдельных земель: помизании, погезании, в Армии, на Танги, Самби и Скалвии. После победы над данами его войско приволокло домой много трофеев, среди которых есть большие корабли. По этой причине, помимо воинов из уже названных земель, о сражениях и добыче мечтают мужчины из Бартии, Надровии, Галиндії и Судовий, земли племени Ятвягов. И это не все, потому что идут переговоры с самогитами из Нижней Литвы, до верхней, где проживают аукштайты, еще не добрались. Куронами, Семигалами, Селонами и Латгалами. Вот тебе и войско. Стоит признать, не самое лучшее, ибо профессионалов среди припалтийских лесовиков не очень много. Однако они быстро учатся, и это серьезная сила, которую используем мы, а не крестоносцы. Что же касается Финляндии, то там при посредничестве Онни Коскинина тоже ведётся работа. Руянские волхвы убеждают вождей и шаманов, что нам надо дружить. И хотя воинов в тех краях не очень много, они есть. Впрочем, основная ценность суомов, племён йемь, сумь и карелов не крепкие мужчины, готовые воевать на другом конце Финского моря против крестоносцев, а территории и припасы. Нам для постоянно увеличивающегося войска нужны надёжные тыловые крепости и регулярные поставки продовольствия, например, той же рыбы, и финские вожди за малую долю готовы нам помогать. Ну а коли так, то вскоре в наиболее удобных прибрежных гавнях Финляндии появятся наши остроги и торговые форпосты, которые иногда будут находиться рядом с новгородскими факториями. Пойдёт взаимовыгодная торговля, и всем будет хорошо. А позже, когда отношения Венедов и Суомов окрепнут, вглубь их земель отправятся наши доморощенные геолого-разведчики и партии охотников. Так-так, что дальше? Наверное, Швеция? Подобно Венедам, в тех краях сторонники родной веры воюют с католиками Свен Хунди Фремсенета против гетов Юхана Сверкерсона при нейтралитете готландцев. Силы примерно равны, и они постоянно истощаются. Фремсинет поддерживает нас, значит, нам необходимо поддерживать его. Это логично. А что ему нужно для окончательной победы? Само собой, оружие, деньги и люди, поскольку после тяжелой летней военной кампании у него со всем этим плохо. Викамир принял решение помочь союзнику, и, на мой взгляд, это правильно. Уже выделено серебро, И в Новгороде закупается солидная партия вооружения. А помимо того, с моей подачи вводится такое понятие, как доброволец. По городам и весям брошен клич: "Айда бить геттов". Но на него откликаются немногие. Ибо католиков можно крушить и здесь. Зато новгородские ушкуйники за долю в добыче, несмотря на то, что официально они христиане, готовы направить свои лодии и расшивы к берегам Гетланд. Так что, если Фремснет напряжётся, в следующем году он своих врагов задавит, и снова в районе Венецского моря будет единое шведское королевство, не такое сильное, как прежде, зато языческое и союзное Руяну. Ну и последнее, кого необходимо упомянуть это германцы. Они собираются выступить против Бодричей. Об этом я уже упоминал. какая-то ещё не крестовый поход, а прилюдие к нему, и мы должны встретить врагов со всем нашим радушием. Встретим, благо сил хватает. Но кто встанет на пути германцев? Перечислю. Превосходная кавалерия Никлота, отличные партизаны-лисавики Лютячей, щитоносная пехота поморян, варяжская бронированная вольница, витязи славянских богов, прусы и другие прибалты. Ополчение, которое станут беречь и использовать только в самом крайнем случае, а также нами впервые будут применяться с вооружёнными пленными польскими мастерами, захваченными подпырыцей, полевые баллисты и станковые стрелометы. При этом давать большое сражение в чистом поле не планируется, ибо нам нужна победа малой кровью. Для этого вдоль своих границ на главных дорогах Николд строит сразу несколько мощных фортов, которые станут шверппунктами, оборонительными опорными точками, а основное войско будет находиться в лесах рядом с ними и дёргать католиков с флангов. В итоге мы германцев измотаем и разгромим. Однако зачем я говорю мы? Сам-то я с варягами, Громобоем и Вартисловом собираюсь в морской поход, который хорошо укладывается в общий план по встрече крестоносцев. За пару лет Венеды приучат европейцев к тому, что варяги могут ударить с моря в любой удобный для них момент. Поэтому, когда придёт черёд отправляться в крестовый поход, многие феодалы хорошенько подумают и спросят себя, а надо ли им куда-то идти, если свои владения под ударом. Кроме того, каждый налёт на Фландрию, Англию, Германию и Францию это экономическое ослабление противника. Конечно, при этом нельзя забывать, что нападения заставят врагов как-то консолидироваться и строить больше кораблей, а нас будут ненавидеть. Но бонусов от морских походов после открытия Каттагата слишком много, и на кону стоит существование ставшего для меня родным народа. Так что с католиками церемониться никто не станет. Да-да-да, вставая и подтягиваясь, сказал я, и подошёл к небольшой печке, которая находилась в углу помещения. На плите с краю стоял медный чайник, подарок Алексея Визеля, со взваром. Я наполнил кружку и подошёл к окну. Горячий и слегка сладковатый напиток грел. Настроение было бодрое, и я наблюдал за суетой во дворе. Из-за мутноватого стекла видимость была плохонькая, но основное я подмечал. От ворот к дому прогуливается Мальмфридом Стеславна. Перед конюшней стоят не мой и его жена, чуть полноватая, миловидная брюнетка, стойно. Рядом её малолетней дочери, которые наблюдают за лошадьми. На крыльцо вышел словуто мох, а следом появился вытянувшийся и окрепший тарарин. В руках парня которого я собираюсь вместе с новгородским воином забрать в рарак, чтобы они вплотную занялись янычарами. Два тяжёлых деревянных клинка, значит, у них будет тренировка. Всё как обычно. Порядок в доме устоялся, и каждый человек в моём руянском хозяйстве своим житьём бытием доволен. Так-то, снова произнёс я самому себе, залпом опустошил кружку и направился в спальню. Вошёл я тихо и увидел, что нереть дремлет, да так забавно устроилась на краешке кровати, и кажется, что она вот-вот готова вскочить на ноги. Устала моя красавица. Сын ночью и днём капризничал, у малыша болел живот, и она была с ним. Я присел перед люлькой Трояна, именно такое имя получил мой первенец. Его глаза были закрыты, И в душе ребёнка царил покой. Добро. Так и должно быть. Спи, малой, глядя на него, мысленно прошептал я. Пока есть возможность, отдыхай. А то подрастёшь немного, и я займусь твоим воспитанием по методикам витязей, гонять буду от рассвета до заката, и станешь ты у меня к 16 годкам такой боец. против которого не всякий ветеран выйти сможет спи а пока не вырос батя тебя защитит и прикроет